Глава четвертая. Проснулась Настя от треска в ушах. Не сразу поняла, откуда доносится звук. Потом начала подниматься. Поправила рукой разбежавшиеся густые волосы. Нащупала наушники и сняла их. Посмотрела на часы. Начало одиннадцатого. Вскочила, набросила халат и вышла в коридор. Подошла к двери спальни подруги и постучала. «Заходи» почти сразу отозвалась та. Света лежала в постели с выражением необычайного счастья на лице. «Прочитала сценарий?» — поинтересовалась Настя. «Что я, дура?» — громко рассмеялась подруга. Она села в постели и прикрыла одеялом обнаженную грудь. «Как все хорошо!» «С чего вдруг?» — удивилась Анастасия. Светлана посмотрела на нее и засмеялась еще раз, но уже тихо, после чего вздохнула. Так вставать не хочется. Так лежи, тебя никто не заставляет. Я даже завтрак сюда могу принести. Короче, перебила ее Воронина. Он этой ночью был здесь. Кто? Макс. Сказал, что заскочил на минутку за своим чемоданом, но, как водится, ошибся дверью. То есть он сказал, что по ошибке зашел в мою комнату. А дальше ты сама понимаешь. С полчаса как ушел. Уверял, что хочет отдохнуть. И вообще, перед вечеринкой ему надо отоспаться. Настя стояла пораженная. «Вот так просто?» — спросила наконец она. «А зачем усложнять?» Максик Душка понял, чего я хочу, пришел и признался, что я сразу ему понравилась. «Если бы ты поменьше обращала внимание на условности, то и не мучилась бы одна». «Я не мучаюсь». «Прости», — извинилась Света. «Только одна просьба. Не проговорись никому». Это она попросила на всякий случай, хотя и сама знала, что Настю можно не предупреждать. В конце концов, они много лет знакомы. После этого Светлана наконец решила подняться и, не стесняясь подруги, как есть, голышом направилась в туалетную комнату. Вскоре оттуда донеслись звуки струй с силой бьющих в дно душевой кабины. Анастасия спустилась с крыльца просто побродить по траве газона. Трава была сырой, вероятно, утром прошел небольшой дождик, который она пропустила. Ступням было приятно и необычно. Почему-то Настя подумалась, что такие ощущения у нее были в детстве, хотя уверенности в том, что она также разгуливала босиком по мокрой траве, у нее не возникло. Она прошла до калитки, собиралась повернуть обратно и замерла, потому что ей показалось, что за забором кто-то стоит». Калитка не была заперта на щеколду. Очевидно, Максим, уходя, просто притворил ее. Настя решила проверить свои ощущения. Распахнула дверцу и вздрогнула от неожиданности. Прямо перед ней стоял высокий мужчина в голубых джинсах и такой же рубашке. «Простите», — сказал он, увидев ее реакцию. «Не думал никого пугать. Просто проходил мимо. Вероятно, это кто-то из съемочной группы. Тот, кого она прежде не видела». Скорее всего, актер, потому что и джинсы, и рубашка, и белые летние туфли явно не из дешевого магазина. Ему лет сорок, уверенный, вероятно, популярный. Популярность придает уверенности. Лицо незнакомо, однако Настя редко смотрела сериалы, а потому не обязана его помнить. «Заходите», — пригласила она и представилась. «Я Настя. А я Игорь», — назвал себя незнакомец после некоторой паузы. Он явно раздумывал, заходить ли ему. Но поскольку хозяйка уже шагнула к дому, то направился следом. Догнал и, поравнявшись, объяснил. «Только вчера приехал. Теперь вот решил осмотреть окрестности». Потом продолжил без всякой связи. «Вы одна дома? А то визит мужчины в столь неурочный час». «Я с подружкой. Подружка живет неподалеку, но сейчас она сдает свой дом вашей группе и на это время перебралась ко мне». «Я к съемочной группе не имею никакого отношения», — возразил мужчина. «Просто знаком с некоторыми из них и решил проведать, как они здесь. Надеюсь, им все нравится». Вдруг Настя поняла, кто перед ней. «Простите, но вы тот самый...» Она замялась, не зная, как продолжить, а потом вспомнила. «Тот, кого продюсер Баландин называет благодетелем?» Игорь усмехнулся. «Для Жоры, может, и так». В свое время он пытался создать свою компанию, набрал кредитов, снял сериал. Только потом выяснилось, что никому этот сериал не нужен. Ведущие каналы отказались его закупать, а доходы от трансляций по региональным не окупили и десятой части расходов. Долг каждый день увеличивался, и тогда он обратился ко мне. Я постарался ему помочь, договорился с его кредиторами, купил фильм, некоторые эпизоды пришлось переснять, финал сделали другой. Сериал потом даже имел некоторый успех. Остановились у крыльца, и Настя предложила. «Может быть, чашечку кофе?» Но благодетель продюсера покачал головой. «Я уже чаю попил у себя дома». «Освоились в новом доме? И давно вы его приобрели?» «Вообще-то этот дом — моя собственность уже много лет. Так что тех, кто жил прежде в вашем коттедже и в том, который сдает сейчас ваша подруга, я знал достаточно хорошо». — Здесь жили мы и наши родители, — объяснила Анастасия. — А вас я не помню. — Не мудрено, — согласился Игорь. — Это было очень давно, в прошлом веке еще. — Так вы знали наших родителей, — удивилась Настя, потому что никогда не слышала об этом соседе. Мужчина кивнул и сделал шаг назад. — Сегодня у меня намечается нечто вроде вечеринки. Съемочная группа приглашена. Приходите и вы с подругой. — Настя пообещала и потом наблюдала, как он идет к калитке уверенным, неторопливым шагом, широкоплечий и тонкий в талии. Перед тем, как выйти на дорогу, Игорь обернулся и помахал ей рукой. И тут же на крыльцо выскочила Воронина. «Что это за красавчик был? Я из окна увидела. Мой Макс, конечно, вне конкуренции, но это тоже весьма и весьма. Могу поспорить, что его рубашка и брюки на заказ сшиты и у хорошего мастера». Это я тебе как несостоявшийся модельер говорю. Воронина училась в американском колледже по специальности моделирования одежды. «Так что за мужик?» — наседала она. «Сосед», — ответила Настя и, опережая следующие вопросы, объяснила. Тот, что в доме Иволги живет. «Который с Руденской?» — задохнулась Светлана. «Что же ты меня сразу не позвала? Я бы его получше разглядела. Вообще она девушка не промах». «Богатый молодой мужик и такой симпатяга. Сколько ему, как ты думаешь?» Настя пожала плечами, потому что если она что-то и подумала, то обсуждать это со Светкой не хотелось.